Области тьмы. О пробуждении я застал скучающего лейтенанта ГБ с блокнотом и карандашом за ухом. Готов дать показания. Прокашлявшись, сказал я. Лейтенант улыбнулся. Это как вы пожелаете. Меня прислали записать все, что скажете, а потом отправить записи. А тебе допуск дали? Да, я прошел специнструктаж. Вот бумаги. Тогда пиши. Лейтенант несколько часов конспектировал все потоки моего сознания. Собрав остатки воли в кулак, вспоминал, говорил, чувствовал, что бесполезно это, но говорил. «Делай, что должен». «Делаю». Пересказал свои соображения по поводу моего детища, единорога и комплекса остальных машин. Сильные, слабые стороны, как надо применять, как не надо. Естественно, вид с моей колокольни. тут же изложил опыт предков по организации самоходных полков из Су-76, потом наши сначштаба соображения по иной организации подразделений, используя наш собственный опыт, опыт немцев с их камфгруппами, опыт обороны Сталинграда, штурмовых групп образца времен взятия Кёнинсберга и Берлина. Особо отметил, что эффективность подобных подразделений напрямую будет зависеть от опыта и личных качеств бойцов и командиров. Поэтому комплектовать их надо из ветеранов, битых стрелянных обтертых и обкатанных танками и бомбежками способных на стойкость и инициативность действий в отрыве от своих товарищей к действиям вне линии фронта без флангов и тыла в окружении в отрыве от командования к маневренному бою и назвать их надо как то иначе чтобы отличить от линейных частей новобранцев так как гвардия уже есть то предложил их назвать как нибудь из той же екатерининской эпохи откуда откопали и гвардию гренадеры драгуны грассиры егеря не суть как главное иначе чем простые стрелки говорил говорил и в голове одна мысль ты кто такой что ты тут развыпендривался все это бесполезняк как я там давно в прошлой жизни год назад планировал авторитет команда фокус фокус не удался команда вроде есть вот они рядом но из первоначальных Лишь кадет. И то благодаря НКВД. Кто еще, кроме этой всесильной и вездесущей организации, мог распределить кадета и мельника после ускоренных курсов комсостава именно ко мне? Тут армия. Посылают туда, куда надо, а не туда, куда хочешь. Громозека и пропавший кот, а с нас, опять чекисты. Прохор и Брасин со мной опять же волей Кельша, генерала ГБ. Хотя генералами они пока не числятся. Комиссарами от ГБ имеются. Получается, что чекисты для выполнения моего плана сделали больше, чем я сам. Авторитет? Тут неоднозначно. Вроде бы все и круто. Я старший комсостав, конструктор, с самим Сталиным знаком, с Берией перебрехиваюсь. Моему мнению и моим записям вроде бы прислушиваются, но... Где зримые изменения? Ничего же я не смог изменить. Ничего похожего на те книги про попаданцев, что попадали в мои руки. «Все вроде по канону. Командирская башня, промежуточный патрон, инфа про генералов и хруща. Только ничего не произошло. Как бы хуже не было. Эхе, -э -э, наверное, я неправильный попаданец». Хрущане грохнули, продолжают служить. Наоборот, я явился яблоком раздора межблоков элит советского истеблишмента. Результат раскола, нападение на базу особой аналитической группы НКВД, в результате пропали Кельш, Котт. Я один из пришельцев. Потом попытка захвата меня после осознания, что я могу тупо погибнуть в бою, обороняя оборонишь. Они что подумали, что Сталин попользовал меня и выкинул, а они решили подобрать? А я в благодарность за избавление от фронта стану служить. Они же не знали, что фронт для меня, как терновый куст для братца-кролика. А что такое раскол элиты во время тотальной войны? Это полный писец. И на кой хрен я раскрылся? Воевал бы простым пехотным Ваней, гнул бы историю своими руками, пока не убили. Нет, попогрессорствовать захотелось, сука. А просрем войну, не немцам, так всем остальным. Сталин этот разброд и раскол выжжет с корнем, с него останется. А побежит кто из этих очепенцев к наглым плакаться? И трепонет им, что Сталин владеет послезнаниями? Наглые так едва не напали на нас в сороковом, чуть не откусили Кавказ. Перси экспедиционный корпус держали на предбоевом взводе. Порешат, что советская сталинская Россия – большая угроза, чем выращенный ими же нацизм – обрушится всем миром. От немцев отбились полным истощением сил, а от всех разум – не отбиться. А там что немец, что нагл, что пиндос – все они нацисты, всегда проводят геноцид. Им что инков, что ирокезов, что негров, что славян изводить, без разницы. Конец русскому народу, людям рода. И все из-за меня. Из глаз моих побежали слезы. Это не осталось незамеченным, сполошились. Но и докторша, и Прохор развели руками. А я проваливался во тьму. Лучше бы меня тогда бомбой убило. Или вагоном. Или немец тот дострелил бы меня. Сгореть должен был в танке. А на мосту-то я вообще не должен был выжить. Меня должно было порвать взрывом, прибить элементами конструкции моста, разбить в воду. Должно было. Почему они умирают умираю, то твою дивизию? Иммортал-тварь, кощей Бессмертный. Укола я не почувствовал, но введенный препарат погрузил меня в сон. Когда я проснулся, осознал себя опять в прошлом, в парализованном теле Кузьмина, Даже глаза открывать не стал. Жить мне не хотелось, а сдохнуть не получалось. Полнейшая апатия овладела мной. Часть моего сознания пыталась призвать к долгу. Если не мы, то кто? Делай, что должен. Но призывы эти не могли меня вытащить из тьмы. На Нахрена, Казя баян. Из моих трепыханий предки лучше справились. Лучше бы меня не было. И тебя не было с твоим испытанием. Откуда-то издалека, как сквозь ватный матрац, доносились голоса моих спутников. Мое сознание, та его часть, что взывала к долгу, зацепилась за эти голоса, сосредоточилась на них. Я стал разбирать слова. Слух зачитывали газету. А чем еще может быть такая форма изложения текста? Читали про героев-летчиков, что спасли нас тогда под Воронежем. А потом стали читать про полк чудо-богатырей под командованием героического майора Медведя. Я долго-долго слушал, думая, что автор молодец. Язык корявый, пропагандистский, суконный, но дело он делает правильно. Примеры героизма одних служат примером для подражания другим. Так и надо. А нет героев, их надо выдумать. Как сделал Жуков, приукрасив историю с разъездом Дубосекова, создав мем «28 панфиловцев». И только потом до меня дошло, что майор Медведь — это я. А чудо-богатырии, мои бойцы, прямо ж гордо стало за своих людей. Я вспомнил того репортера, которого взял в оборот еще после первого же боя на земле Воронцов. Оказался он корреспондентом «Красной звезды». А подборку его очерков сейчас и зачитывал дикторским голосом лейтенант ГБ. Вот она, слава. Я попал на первые страницы таблоидов. Я — звезда. Как Зверев. Звезда в шоке. Звезда в красной звезде, в красной сдегля. Я хотел выругаться вслух, но губы мои опять склеились, как у Нео в матрице. Смог только промычать. Что-то холодное и мокрое прошлось по губам, раскрывая мне рот наконец. Тут же мою голову приподняли, губам приставили горлышко фляги. Я напился. «И чего так раструбили?» — заявил я. «Воевали мы так себе. Полк разбит, немец не остановлен». Лейтенант ГБ кашлянул от неожиданности. «Вы, Виктор Иванович, максималист, оказывается. Но командование довольно высоко оценило ваши действия. А вот это-то и хреново. Это значит, что мое командирствование посредственное довольно, если честно, на уровне ротного, а у остальных командиров вообще нулевое. Вот что хреново. И как мы будем немцы одолевать? Поправляться вам надо быстрее, товарищ майор, и немцы одолевать». «Нет у меня больше сил!» В сердцах закричал я, чувствуя, как опять по вискам пролегли мокрые дорожки. «Баба!» Разревелся. «Что бы я ни делал, только хуже получается. Тут как бы наши отступники к наглым не побежали. Порешит Черчилль, что Сталин хуже, чем Гитлер. Что будем делать?» Все притихли. Лейтенант ГБ опять прочистил горло, попросил освободить вагон, благо мы стояли на запасном пути. а потом доложил. «Мне велено довести до вашего сведения, что ваш недавний командир успешно провел свою часть операции внедрения. Раскола больше нет. Партия вновь едина. Правда, пришлось ликвидировать часть агентурной сети наших союзников и довольно много наших предателей. Союзники будут очень недовольны. Но ваши опасения, надеюсь, будут необоснованы. Больше он ничего сказать не мог, потому что ничего больше не знал». Аж от сердца отлегло. Ну, Кельш, ну, молодец. Такой нарыв был купирован. Интересно, чего ему это стоило? Зная наших волчар, уверен, дорого».